Глава 13 Прошло уже два месяца с тех пор, как меня приняли юристом в штат компании Renesize Industries. Сказать, что моя жизнь с тех пор сильно изменилась, ничего не сказать. Она просто стала совершенно другой. Я напрочь забыла о тусовках и клубах. Полностью отказалась от алкоголя, чтобы голова всегда работала ясно. Спрятала в самый дальний угол шкафа все свои развратные платья. Теперь на плечиках ровным рядком висели исключительно деловые костюмы и строгие блузки. На них я потратила остаток своих сбережений. Не то чтобы меня к этому обязывал дресс-код, но мои коллеги одевались так презентабельно, что невольно хотелось им соответствовать. На полочках в прихожей красовались классические лакированные туфли-лодочки. на среднем каблуке. черные, бежевые, темно синие Сумки им в тон и портфель для бумаг. Я часто брала работу на дом. Очень хотелось оправдать доверие Михаила. И, кажется, мне это удавалось. Светлана Олеговна, начальница юридического отдела, меня хвалила и с каждым разом поручала все более сложные и ответственные задачи. Сам же Михаил Владимирович... Теперь я обращалась к нему только так, первое время часто заходил в наш отдел и интересовался, как у меня дела. Все ли меня устраивает на рабочем месте, нравится ли работа. Поначалу я каждый раз при этом испытывала неловкость, дико смущалась и едва могла скрыть это смущение. Мне льстило его внимание, но не хотелось, чтобы другие видели и знали, что Миша относится ко мне как-то по-особенному. Он ведь женат. Однако позже я поняла, дело совсем не во мне. Я стала замечать, что Миша интересуется делами и старается уделять внимание не только мне одной, но и каждому своему сотруднику, а особенно новичкам. Ему до всего было дело, он вникал во все процессы, происходящие внутри компании, знал абсолютно все тонкости и нюансы. Особенно его волновало настроение внутри коллектива. Еще на собеседовании меня предупредили, что любые сплетни или неуважительные обращения к любому члену их дружной команды, пусть даже руководителя к своему подчиненному, карается увольнением. На первом месте в этой компании люди, ведь именно они делают дело. И от того, какая обстановка царит в коллективе, зависит, насколько хорошо они свою работу выполнят. Здесь не было жесткой дисциплины. Если ты вдруг опоздал или вообще весь день не появлялся в офисе, никто не стал бы тебя штрафовать или заставлять писать объяснительные. Но поставленные задачи ты должен был выполнить в срок. Это главное правило. И это правило здесь выполнялось на совесть. Сотрудники сами решали, задержаться им на работе или уйти пораньше. Но уровень ответственности каждого из них поражал. Самым большим грехом считалось подвести своих коллег. Все вокруг были вежливы, улыбались и при необходимости всегда помогали друг другу, чем могли. Вообще, я впервые в жизни видела такую компанию и такой коллектив. Словно попала в какой-то параллельный идеальный мир. С тех пор, как я начала здесь работать, еще ни разу не слышала, чтобы кто-то хоть раз пожаловался на зарплату, на изверга начальника или еще на что-то подобное. Мне в свое время пришлось поработать во многих местах. Особенно, когда училась в университете и доводилось стажироваться то тут, то там. Я видела много разных компаний и руководителей. И всегда искренне полагала, что везде все примерно одинаково. Просто где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Здесь же Мои представления о работе в офисе изменились раз и навсегда. Конечно, были свои сложности. Периодически возникали спорные моменты, без них никуда. Но, как правило, такие ситуации разрешались в кратчайшие сроки, созывались внеплановые собрания со всеми, кто имел отношение к проблеме, и общими усилиями находилось решение. Одним словом, на работу я летала словно на крыльях, и каждый вечер засыпала с трепетным предвкушением. Завтра я снова пойду туда. Впервые за долгое время я снова была счастлива и, казалось, жила полной жизнью. И пусть вся жизнь концентрировалась на работе, это было неважно. Главное, я вновь обрела смысл существования. Появился интерес, цели, амбиции. И еще бы бессонница не мучила по ночам, И счастью моему не было бы предела. Иногда, бывало, просыпалась в два часа ночи и до самого утра сосредоточенно изучала потолок. В голову всякие мысли лезли. То о работе, то о прошлом, то о нем, о Мише. Сложно было не восхищаться таким человеком. И злилась на себя. И запрещала себе думать об этом. Но ничего поделать с собой не могла. Я просто уже слишком долго была одна, а он своими талантами успешно затмил всех прочих кандидатов на мое внимание. Которые, к слову, в последнее время появлялись один за другим, как грибы после дождя. Двое ухаживали за мной на работе, еще один работал в кофейне возле офиса и каждый раз настойчиво пытался угостить кофе, игнорируя мои попытки вручить ему деньги за любимый напиток. Как итог, я перестала туда ходить. Сегодня я впервые задержалась в офисе после окончания рабочего дня так надолго. Светлана Олеговна поручила мне проверку договора по очень серьезной сделке, и я так увлеклась, что забыла про время. К тому моменту, как дошла до последней страницы договора, офис уже опустел, а за окнами начинало смеркаться. Я не смогла подавить зевок Откинулась на спинку кресла и сладко потянулась. Устала, как не знаю кто, но при этом чувствовала себя такой довольной, что хотелось мурчать. Сложила руки на стол, опустила на них голову и прикрыла глаза. Миссия выполнена. Сейчас отдохну пару минут и буду собираться домой. Завтра с утра еще пробегусь свежим взглядом и работу можно будет сдавать. Какая все таки я молодец. Сама не заметила, как отрубилась. Все это дурацкая бессонница. Мне снился какой-то приятный увлекательный сон. Но вдруг хлопнула дверь, я вздрогнула и резко подняла голову вверх. На пороге стоял Миша, то есть Михаил Владимирович. За окнами уже совсем стемнело. «Ты чего тут спишь?» — недоуменно спросил он. «Извини, кажется, задремала». Растерянно ответила ему, посчитав неуместным обращение на «вы», поскольку мы были одни. Быстро кликнула мышкой по экрану, чтобы убрать заставку и взглянуть на время. «Божечки, одиннадцатый час!» «Твое рвение к работе похвально, Камил. Но не стоит перегибать. Так поздно здесь никто не остается. Я чуть не закрыл офис и не уехал». Хорошо заметил, что свет горит. Наш офис занимал весь одиннадцатый этаж в одной из башен Близнецов, самом элитном бизнес-центре города. У каждого сотрудника имелся свой магнитный ключ, открывающий доступ на этаж. Но на ночь дверь дополнительно запиралась на обычный металлический замок, ключ от которого был только у Михаила и еще у нескольких людей, которые обычно уезжали позже всех, и приезжали раньше других. Если бы меня здесь закрыли, скорее всего, пришлось бы ждать до утра. Можно было бы, конечно, позвонить на пункт охраны внизу, но что-то мне подсказывало, что за этим инцидентом последовали бы не самые приятные последствия. Скорее всего, они обязательно связались бы с Михаилом или кем-то еще из нашей компании, чтобы поставить в известность о таком происшествии. Вот был бы стыд. «Да я первый раз так сильно задержалась», — сконфуженно призналась я, неосознанно огладив руками свое лицо. Хотелось верить, на щеке не отпечатались пуговицы или рисунок ткани рукава пиджака. Увлеклась очень одним договором и не заметила, как время пролетело. «Собирайся, я отвезу тебя домой», — предложил он. Меня вдруг охватила такая радость от его предложения, что я даже испугалась этого чувства. Помедлив с ответом всего несколько секунд, во время которых отчаянно боролась с собой, в итоге я все же нашла силы посмотреть ему в глаза и твердо произнести. «Не стоит». «Почему?» «Не хочу, чтобы у твоей жены был лишний повод нервничать. Наверное, не следовало мне так говорить. Но иногда я включаю мозги слишком поздно. Мы ведь договорились забыть о том инциденте, а я вот не забыла». Да еще и ему напомнила. Наверняка ему это не понравилось, хоть вида он и не подал. Не переживай, ее это вряд ли обеспокоит. Ответил совершенно невозмутимо. Почему? В свою очередь спросила я. Я всегда возвращаюсь с работы поздно. Почему? Вместо ответа он поднял брови и выразительно посмотрел на меня. Прости. Я тут же стушевалась под его взглядом. это не мое дело все в порядке мягко ответил он я просто много работаю по хорошему мне бы на этом месте кивнуть и уже заткнуться но чертово женское любопытство не позволило этого сделать а когда же вы тогда с ней общаетесь на выходных пожал плечами миша о протянула я вспомнив как однажды светлана говорила кому то из сотрудников что на выходных, при необходимости, он может свободно приезжать работать в офис, потому что шеф обычно всегда здесь, если только не улетает в командировке. «Так ты едешь?» Настойчиво повторил свой вопрос Михаил. «Да, еду», — кивнула. «Только компьютер выключу». «Дура, дура, дура!» «Зачем согласилась?» «Лучше бы вызвала такси». Стучала в висках. Пока мы шли к парковке и садились в его машину, зря я разрешила ему себя подвести. Плохая эта идея. Крыша сносный аромат Мишиного парфюма буквально пробрался под кожу, заставляя воровато втягивать носом воздух. Стоило начальнику отвернуться, находиться рядом с ним в тесном пространстве автомобиля было тем еще испытанием. Особенно учитывая, что теперь я отлично знала, насколько круто. Он целуется. Да еще и вокруг все было таким невыносимо красивым. Вечерний город, освещенный миллионами огней. Волшебное сияние стремительно желтеющих листьев на деревьях в тусклом свете фонарей. И бархатная, невероятно чудесная осень. Этот сентябрь выдался на удивление теплым и сухим. Наверное, в награду за холодное и дождливое лето. Даже по вечерам. Мне было вполне комфортно находиться на улице в одном брючном костюме. Только сейчас вот немного трясло, даже несмотря на то, что в салоне было тепло, и тонкая шерстяная жилетка, дополнительно надетая под пиджак, совсем не помогала. Замерзла? – спросил Миша, тыкая пальцем в кнопки на консоли. «Вся дрожишь». «Да, немного». Не моргнув глазом, соврала я. «Не признаваться же ему!» от чего я дрожу на самом деле. Вскоре атмосфера в салоне стала еще более уютной, и я даже смогла немного расслабиться, откинувшись на спинку своего сиденья. В конце концов до моего дома ехать без пробок от силы 20 минут. Я трезвая, и на этот раз целоваться к нему уж точно не полезу. Сам он тоже вряд ли позволит себе вольности, поводов для беспокойства нет». «Нужно просто постараться успокоиться и насладиться поездкой». «Почему юриспруденция?» Вдруг нарушил он тишину, вырывая меня из размышлений. «Что?» – от неожиданности переспросила я. «Почему ты решила стать юристом?» «О, я тебе не расскажу», – невольно улыбнулась. «Ты будешь смеяться». На мгновение он оторвался от дороги и бросил на меня удивленный взгляд. «Что такое, Миша?» «Ты разве еще не понял, что я с Прибабахом?» «Не буду, обещаю», — заверил он, вернув внимание на дорогу. «Обычно я всегда была верна своему слову, и если решила, не скажу, значит, не скажу». Но этот мужчина оказывал на меня просто какое-то невероятное влияние. Если он о чем-то спрашивал, я хотела ему ответить, и всевозможные отговорки начинали казаться глупой нелепицей». Смотрел фильм "Блондинка в законе", смутившись, поинтересовалась я. С Рис Уизерспун. Да. Смотрел когда-то давно. Вот, собственно, этот фильм и вдохновил меня на эту профессию. Я настолько впечатлилась силой знания законов, что мой выбор был предопределён. И как? Не пожалела потом о выборе? Ни разу. Уверенно заявила я. Конечно, наша судебная система далека от идеала, и порой сталкиваешься с трудностями, которые одним профессионализмом не решишь, но все же я верю, что однажды нашему государству удастся устранить недостатки, искоренить коррупцию и приблизиться к совершенству. И, может, я даже внесу в это свой посильный вклад». Он снова посмотрел на меня и улыбнулся. Наверное, умилился моей наивности. В депутаты метишь. Да нет, что ты, какие депутаты? засмеялась я. Ну, может, однажды стану неподкупным судьей. Это вполне осуществимо с твоим упорством. С серьезным видом заявил он. Ну, а ты? весело поинтересовалась я, о чем мечтаешь? Кажется, ты уже и так многого достиг. У меня еще достаточно амбиций насчет Ренессанса, улыбнулся он. Хочешь завоевать весь мир? приподняла я бровь. «Выйти на мировой рынок – одна из целей». Тогда я передумала. «Зачем мне становиться судьей? Лучше буду и дальше работать на тебя». Мы вместе рассмеялись. И я кайфовала от того, что мне удалось его развеселить.